«Ирина. Гадина бледнорылая, поганка мечная. Убей ее, слышишь? Сейчас же убей!» Ирина топнула ножкой, но Мстив даже не обернулся, продолжая стоять у идола. Сварога, без движения, будто сам из дерева выточен. Чурбан бесчувственный. «Не ладно здесь что-то», — прохрипел наконец. «А что, не могу понять. Тучи рядом бродит Мерзостный туман». «Заглянуть бы в него, так силы не берут». Ирина скривилась и от злости пнула валявшейся под ногами огарок свечи. Зачем в этот хлев с идолами бежала только? Кралась ночью, гонимая злостью и жаждой справедливости. Сгорала от желания вершить суд над мечиной, которая заняла все внимание князя настолько, что он ее, Ирину, и видеть не захотел, а мстиву хоть бы что. Может, твой туман и съел помощника, что в топе отправился? Зашипела змеей, да нашептал Властимиру про ваши делишки. Смотри, теперь там на одного волхва опять стражников, а все из-за нее, из-за мавки, что моему князю голову заморочила. Убить ее надо. На сей раз волхв удостоил ее взгляда, а презренного такого, будто перед ним мышь пищала, «У тебя и яд есть, и кинжал. Что ж не пользуешься?» От такой наглости Ирина даже не нашлась, что сказать. Известно, почему не пользуется. властимир может узнать, чьих это рук дело. Она и так рисковала, подбивая наложниц на пакости. А тут своими руками? Нет, ей никак нельзя замораться. Князь должен утешиться в ее объятиях. Поэтому Ирина искала помощи у волхва. Но должен же он знать, как отправить девку в пекло». Я и так много сделала, волосы вот тебе принесла, а все одно впустую. И запнулась, напоровшись на полный злобы мужской взгляд. Прикрыла бы ты пасть, девка. Волосы она принесла, эко-невидаль. Не думай, что из-за этого я под твою дудку скакать начну. Сейчас нам надо затаиться. Так руны говорят, и чутьё мое тоже. Пусть властями расстынет, может, девку свою еще больше приблизит. И на протестующий вскрик цикнул так, что слова поперек горла встали. «Да, приблизит. Смирись с этим и оставайся послушной и ласково. Нельзя, чтобы князь про тебя дурное думал. Скоро он даст приказ разогнать горем. Ноги так и подкосились. Разгонит? Но... ну как же она? Однако тебе хоть коготком, а в тереме зацепиться надобно. Хорошо сработаешь, не только княжье сердце получишь. Золотом тебя сверху осыплю. Поняла? Ирина до боли прикусила губу. Видеть, как ее любимый милуется с другой девкой это так больно, однако и выбор невелик. Князь упрям, а она упрямие. Власти мир будет принадлежать ей. Пусть и для этого придется отдать душу сворогу. Сделаю все, что скажешь. Заставила себя склонить голову. Но если случай подвернется, убьет меченую без жалости. Только плохо, что гарема недолго осталось. Ну ничего, у нее в помощницах и Чернавки есть, их используют.